Глава 17. Загадки деревни надо Эведун выехал из ворот замка, едва первые лучи солнца коснулись горизонта. Вчера он не выдержал и все же узнал, как проехать к загадочной деревне Надо. От замка до жилья бывшего камердинера графа Вацлава день пути. Этим и вызвано ранее отъезд Владимира, чтобы добраться до цели засветло. Встречаться ещё раз с расшалившейся нечистью Ведун не хотел. Не до того ему в этот раз. Работа не по профилю. Но как же она ему нравилась. Он ехал по тракту, не срезая путь, пробираясь лесными тропами. Не всегда самый короткий путь является самым быстрым и легким. На этот раз Ведун был более внимателен к дороге, по которой ехал, подмечая малейшие детали. Когда замок перестал виднеться вдали, Владимир пустил лошадь рысью. Сделав несколько привалов, Ведун добрался до границы графства. Он медленно пошёл вглубь леса, ориентируясь на огромный валун с заросшим хом, который виднелся на возвышение. Солнце еще не село, но Ведун спешил добраться до точки назначения. Ночевать в лесу он не планировал. Показалась деревня, огороженная высоким частоколом. Ведун усмехнулся. «Раз забрались в такой глушь, то от нечисти нужно обороняться. Ворота закрыты». Ведун вытащил из-под рубахи натильный крест, чтобы сразу видели, что он не нечисть лесная, а человек из плоти крови. Постучал в ворот и закричал. «Люди добрые, открывайте! Я к Диану из замка Войновичей!» Не сразу, но ворота отворили и его пустили в деревню. Слава богу! До темноты успел доехать. Владимир перекрестился на маленькую часовенку «Зачем тебе понадобился диян? К ведуну подошел мужчина с окладистой светлой бородой и такими же светлыми волосами. «Необычный цвет волос, нечасто такой встретишь, отливает сталью. У милиции такой же, только как будто лунный свет едва коснулся ее волос. Как много загадок в такой маленькой богом забытой деревушке», — подметил ведун. Мужчина был по пояс раздет, кое-где на груди еще виднелись капельки пота. На плече висела мокрое полотенце. Владимир оценил его фигуру, явно не крестьянин. Мельком глянув на руки, ведун отметил, что они никогда не знали плуга или мотыги. «Меня зовут Владимир, я ведун. Гостил в замке Войновичей. Хозяева попросили помочь найти их бывшего слугу Дияна». Приукрашая вымыслом, сомнительную правду повторил ведун свои слова. Мужчина пристально смотрел в глаза ведуну, не скрываясь, оценивая. Видимо, остался доволен осмотром, раз произнес. «Предположим, я тебе поверил. Так зачем графом Войновичам Диян, которого они давно отпустили? Это я могу сказать только самому Дияну». Такова воля тех, кто меня прислал. Ведь он видел, что мужчина ему не поверил. Но и не выгнал с позором. Пойдем со мной». Владимир шел за своим провожатым и оглядывался по сторонам. Внимание его привлёк мальчишка лет десяти, поразительно похожий на милицию. Он остановился, как вкопанный, наблюдая за мальчиком. Два совпадения в одном месте не бывает. «Не туда смотришь!» И его грубо толкнули прямо ко входу в дом. А ведун, опасаясь оглядываться, перешагнул порог. Его окутала кромешная тьма. Ни окон, ни свечей не было. Глаза еще не привыкли к темноте. Опасение осторожно подбиралось к разуму ведуна. «Я племянник графа Самбирского, друга Вацлава Войновича. Приехал сюда в поисках Дияна, чтобы узнать о договоре между родом Войновича и князем вампиров. Мне нужно спасти милицу внучку графа, из лапы вампира». Владимир решил рискнуть. Здесь, кроме Деяны, находилось, по крайней мере, двое войновичей. Он решил выложить ту информацию, которую они должны были знать. Кто-то снял ставни сокон, и несмелый свет закатного солнца появился в комнате. Батюшка был прав. Самбирские все-таки обратились к ведуну. Мужчина протянул ведуну руку. Меня зовут Вислав Войнович. «Я отец милиции!» Владимир как в тумане протянул руку. Он был ошарашен. Много раз он испытывал потрясение во время этого путешествия, но сейчас он лишился дара речи. Даже самые смелые подозрения рядом не стояли с реальностью. «Челюсть ты подбери!» — засмеялся Вислов. Изнутра Владимира стала подниматься чистая, ярко восхитительная ярость, отключающая мозг и оставляющая только инстинкты. Он потянулся к мечу, забыв, что тот остался притороченным к седлу. Не обнаружив оружие, на привычном месте видун схватился за кинжал. Вислов оборвал смех. Примеряющий положил руку на ладонь ведуна. «Не горячись, послушай, ты ведь за ответами приехал?» Адреналин все еще бурлил в крови Владимира. Он до боли сжимал рукоятку кинжала. «Не дело вступать в бой с отцом милиции. Эта мысль его немного отрезвела». «Как вы можете отсиживаться в глухой деревне, когда ваша дочь похищена, а мать убита?» Ведун не мог скрыть осуждение в голосе. «Не судите, да не несудимо будете, ибо какой мерой меряете, такой и отмерено будет вам. Слыхал?» Отповедь прозвучала глухим голосом из-за спины Владимира. «Конечно, слыхал. Уж кому-кому о -кому, Ведуну не знать священное писание не пристало». А Владимир старался говорить спокойно. Первое правило. Безоценочное суждение сопровождало его не только в работе, но и в жизни. Только сейчас, когда было затронуто слишком личное, он дал слабину. «Так что же ты, не знаю, брода, сходу бросаешься в воду?» Ведун резко развернулся. Взгляды старого графа и молодого ведуна скрестились, словно клинки. Никто не желал уступать. А Владимир смотрел на графа Вацлава с презрением. А что это был он, у ведуна не осталось никаких сомнений. Даже осознавая, что нужно сначала выслушать войновичей, а потом делать выводы, Владимир переживал за двух женщин, которых они бросили на произвол судьбы. Он даже в глубине души позлорадствовал, что божена любила князя. «Такой муж не заслуживает преданности», — а вынес свой вердикт ведун. «Ты будешь слушать или буравить меня ненавидящим взглядом?» — спросил Вацлав. «Я приехал выяснить о договоре». А тут вся семья Войновича отдыхает, пока их женщины воюют с вампиром в одиночку. Владимир приукрасил действительность, чтобы вызвать у них хотя бы грамм стыда за свои поступки. «А ты на что? Ты же ведун! Кто, как не ты, должен защищать женщин от порождений тьмы?» — холодно парировал Вацлав. «Должен, когда мне платят те, кто не умеет защитить себя или свою семью. Или боится...» Владимир нарвался на вызов, такой спокойный, невозмутимый, он сорвался в этой богом забытой деревне из-за девушки, которую едва знал, но которая прочно вошла в его сердце. Только здесь он понял, что никому не отдаст милицию, чего бы ему это ни стоило. Он пойдет против семьи, традиций, устоев, но защитит ее и женится на ней. Пожалуй, только за это откровение нужно поблагодарить. Это никчемную семейку. и Я готов к переговорам, успокоился Ведун. «Прекрасно. И ведьму придётся начать сначала. Во всяком случае, то, что я знаю. Избавьте меня от подробностей. Совсем не интересно Как ваша семейка вляпалась в подобную передрягу? Расскажите лучше, где спрятан договор. и Я обещал графине Бажене найти его и помочь милиции». «Уж больно ты горячий ведун», — с осуждением произнёс его потенциальный тесть Вислов. «Не ждите извинений за мои слова. Их не будет». Я всегда презирал мужчин, прятавшихся за спины женщин. «Мы не прячемся!» Не выдержав слов наглого ведуна, закачал Вислов. «Да неужели? Освежите мне в памяти, сколько лет назад вас задрали волки или вурдалаки. А ваша дочь так и не знает, кто убил ее родителей, а мать оплакивала сына до самой своей смерти». Вислов смутился. «Где-то лет десять назад. Точно не помню, но ты ничего не знаешь об этом». «Да, и я ничего не знаю об этом. Только я вижу, что вы все еще отсиживаетесь здесь, выжидая, пока вампир заберет вашу жертву и забудет о Войновичей. Или, что было бы предпочтительнее, я убью князя. Ведь для этого вы, Вацлав, пообещали милицию Самбирским, а сами скоропостижно скончались. Пусть жена и внучка разгребают вашу тонкую интригу». «Ты не прав», — попытался перебить его Вислав. «А если погибнут?» — ведун повысил голос, не собираясь прерывать свою обличительную речь. Невелика потеря? Не так ли? Наследник надежно спрятан. Никто даже и не думает, что у милиции есть еще и брат. Иначе самбирские не ввязались бы в драку за графство». В устах ведуна Сиантрига Войновича выглядела, мягко говоря, некрасиво. Весло впервые после того, как отец ему озвучил план действий, усомнился в его правильности. Старый граф холодно смотрел на Владимира, кривя губы в усмешке превосходства. «Я посмотрю, ты скор на суждение, горячий, не сдержан, плохой из тебя ведун». Вацлав тоже мастерски бил в больные точки. «Зря милиция в тебя влюбилась, ей Андрей бы больше подошел. «Много вы понимаете, кто кому подошел бы?» Владимир рассмеялся в лицо графу. «Юпитер, ты сердишься, а значит, ты не прав. Тяжело слушать правду». Да плевать мне на твою правду! Ради того, чтобы сохранить семью, я могу пойти на многое. Знаю, не трудитесь излагать. Место в аду уже ждет вас, Вацлов, за все, что вы сотворили со своей семьей. Расскажите мне о договоре, и я поеду. А Владимир распаленной несправедливостью по отношению к милиции и ее бабушке, которую он уважал совсем забыл, что на дворе уже ночь. В наших краях ночью гостей не отпускает даже дерзких и незваных. «Иди, Видон, Авислав тебя проводит. Когда остынешь, поговорим». мужчина вышли. Разговаривать не хотелось. Но Владимир все же спросил, «За что вы так с дочерью?» «Когда отец рассказал мне свой план, все так красиво было. Я даже не мог подумать, что милиция попадет в руки вампира. А в нашем роду никто и никогда еще не оказывался у князя». «Я так понимаю, милиция должна гордиться, что она первая?» С вызовом бросил Владимир. Отец так снисходительно с тобой обращается, потому что видит, что тебе не безразлична наша семья. А мне не безразлична только милиция, графини Баржена, а вы все горите синим пламенем. И я и пальцем не пошевелю. Сейчас с ведуном говорить бесполезно, нашла коса на камень, никого слышать не хочет. Утро вечером мудренее, переночует, успокоится, тогда и поговорить можно будет. Тяжело вздохнул Вислов, оставляя видуна одного в выделенном ему доме.